Пятнистая стальная махина, со звоном разбив ворота, пронеслась мимо него в глубину громадного участка, обдав ошеломленного стража выхлопными газами. За ней последовали еще несколько, а замыкавший колонну грузовик остановился, и из него посыпались солдаты. На охранника уставилась дуло автомата, раздался крик к стене, и дальнейшего развития событий охранник уже не видел но через несколько минут к той же стене пригнали и поставили в ряд еще пятерых его товарищей. Дверь дома молниеносно вышибли с помощью кувалды. Абрамов во главе остальных ринулся внутрь, но в холле на мгновение замешкался. Дом оказался таких размеров, что непонятно было, куда идти. Замешкались и солдаты. Они закрутили головами, озираясь по сторонам, подавленный зрелищем настоящей роскоши, никогда не виданной ими в жизни. Абрамов, впрочем, быстро помнился и начал отдавать распоряжения, рассылая в разных направлениях группы бойцов. Его деловой тон подействовал на солдат, которые тоже оживились, и начали обшаривать дом, осуждая при этом, для чего предназначены те или иные предметы обстановки и сколько они могут стоить. Быстро нашли спальню, в которой на необъятной постели лежала супруга-олигарха и расширенными глазами взирала на солдат в полном боевом снаряжении, ввалившихся со смехом и шуточками святая святых. В жизни эта женщина была довольно эффектной блондинкой, но сейчас ее лицо от страха сделалось таким тупым, что могло лишь внушать отвращение. «Где хозяин?» — с угрозой в голосе спросил Абрамов, помахивая пистолетом. Женщина вместо ответа тихо взвизгнула и закрылась подушкой. «Еще обдуется со страха!» — с досадой подумал Абрамов и прикрикнул на солдат. «Ну чего столпились? Давайте искать!» прочем долго искать не пришлось. Испуганного плешивого человечка, похожего на муравья, нашли тут же в спальне, в роскошном инкрустированном шкафу орехового дерева. В одних трусах миллиардер Чуднов выглядел крайне непрезентабельно. Сутулый, узкогрудый с длинными черными волосами – которые как-то клочьями были разбросаны там и сям по мучнисто-белой коже. Солдаты смотрели на него с брезгливым любопытством. Когда он вылезал на свет Божий, что-то со стуком упало на дно шкафа. «Э, кажется, надо поторапливаться», — сказал Абрамов. Увидев упавший предмет, им оказался радиотелефон. Уже позвонил куда-то стервец. «Я никуда не звонил, клянусь вам!» — обрел дар речи Чуднов. «Вы так быстро ворвались, что я просто не успел!» «Вот и хорошо!» — кивнул Абрамов. «А теперь закрой рот и помолчи!» Пленник поминовался. Майор достал из кармана катушку клейкой ленты и сноровисто заклеил миллиардеру рот. Чуднов не оказал ни малейшего сопротивления, только ошалело моргал глазами. Затем майор поднял одну за другой руки пленника, вытянутые по швам, и защелкнул на его запястьях наручники. «Все равно надо торопиться», — сказал Абрамов. «Комбат, ты тут командуй. Задача твоей части — занять и удержать до особого распоряжения территорию поселка. Людям и технике на этой даче больше делать нечего, пусть выдвигаются на машинах к границам поселка и занимают позиции по периметру. Пару взводов пусти на прочесывание, пусть выгонят с территории всех охранников, а заодно и местных жителей пуганут хорошенько. Комбат собрал вокруг себя в холле дачи своих офицеров, показал им по карте поселка, врученной ему Абрамовым, направление движения, и вскоре вокруг дачи поднялась суета. Загрохотали солдатские сапоги, зазвучали команды, взревели моторы.